Но ему, как видно, стало немножко не по себе от этих разговоров, потому что он сразу переменил тему и сказал, «Теперь мне надо явиться в канцелярию. Хотите со мной?» «Мне там делать нечего», — сказал Ка. «Можете поглядеть на канцелярию. На вас никто не обратит внимания». «А стоит посмотреть?» — спросил Ка нерешительно. Ему очень хотелось пойти туда. «Как сказать?» — ответил служитель. «Я подумал, может, вам будет интересно». «Хорошо» сказал наконец-ка, «я пойду с вами». И он быстро пошел по лесенке впереди служителя. В дверях канцелярии он чуть не упал. За порогом была еще ступенька. «С посетителями тут не очень-то считаются», — сказал он. «Тут ни с кем не считаются», — сказал служитель. «Вы только взгляните на приемную. Перед ними был длинный проход, откуда грубо сколоченные двери вели в разные помещения чердака. Хотя непосредственного доступа света ниоткуда не было, все же темнота казалась неполной, потому что некоторые помещения отделялись от прохода не сплошной перегородкой, а деревянной решеткой, правда, доходившей до потолка. Оттуда проникал слабый свет, и даже можно было видеть некоторых чиновников, которые писали за столами или стояли у самых решеток, наблюдая сквозь них за людьми в проходе. Вероятно, от того, что было воскресенье, посетителей было немного, Держались они все очень скромно. С обеих сторон вдоль прохода стояли длинные деревянные скамьи, и на них почти на одинаковом расстоянии друг от друга сидели люди. Все они были плохо одеты, хотя большинство из них, судя по выражению лица, манере держаться, холеным бородком и множеству других едва уловимых признаков, явно принадлежали к высшему обществу. Никаких вешалок нигде не было, и у всех шляпы лежали под скамьями. Очевидно, кто-то из них подал пример. Тот, кто сидел около дверей, увидел Ка и служителя, привстал и поздоровался с ними. И, заметив это, следующие тоже решили, что надо здороваться. Так что каждый, мимо кого они проходили, привставал перед ними. Никто не выпрямлялся во весь рост. Спины сутулились, коленки сгибались, люди стояли, как нищие. Ка подождал отставшего служителя и сказал, как их всех тут унизили. «Да», — сказал служитель, — «это все обвиняемое». «Неужели?» — сказал Ка. «Но тогда все они мои коллеги». И он обратился к высокому, стройному, почти седому человеку. «Чего вы тут ждете? вежливо спросил он. От неожиданного обращения этот человек так растерялся, что на него тяжело было смотреть, тем более что это явно был человек светский и, наверное, в любых иных обстоятельствах отлично умел владеть собой, не теряя превосходства над людьми. А тут он не мог ответить на самый простой вопрос и смотрел на других соседей так, словно они обязаны ему помочь и без них ему не справиться. Но подошел служитель и, желая успокоить и подбодрить этого человека, сказал, «Господин просто спрашивает, чего вы ждете? Отвечайте же ему?» Очевидно, знакомый голос служителя подбодрил его. «Я жду», — начал он и запнулся. По-видимому, он начал с этих слов, чтобы точно сформулировать ответ на вопрос, но дальше не пошел. Некоторые из ожидающих подошли поближе и окружили стоявших, но тут служитель сказал «Разойдитесь, разойдитесь, освободите проход». Они немного отошли, однако на прежние места не сели.